Через несколько минут вышла стюардесса, поприветствовала нас, провела инструктаж по технике безопасности, дала информацию по вылету, орешки и конфеты, чтобы не закладывала уши и ушла. — Вы боитесь летать? Андрей Михайлович посмотрел на мои руки. Не заметила, что впилась пальцами в подлокотники так, что аж костяшки побелели. — Нет, напротив, я очень люблю летать. Размяла пальцы и сложила руки на коленях. Особенно взлет, когда внутренности остаются на земле. Такое чувство, что в самолете остается лишь душа, невесомая, легкая, хрупкая, как миг, а физическая оболочка от земли оторваться не способна. Я наблюдала, как потревоженная двигателями самолета пыль взмывает в воздух и заворачивается причудливыми завитушками, образуя миниатюрные смерчи. Не обращайте внимания, я всегда милю чепуху, когда волнуюсь. Это не чепуха. Я тоже так считаю. Правда? Майер впервые со вчерашнего вечера скинул маску снеговика и расслабился. Даже позволил себе улыбку, скупую, одними уголками губ, но все же улыбку. Люди не созданы для полетов. Тем не менее летают в двух случаях. В двух? Вы верите в магию? Потому что кроме техники мне неизвестны способы покорить небо. — Нет, Елизавета Павловна, я из тех старомодных и наивных мужчин, которые верят в любовь. Мгновение остановилось, свет погас. Пилот сообщил, что мы взлетаем, и самолет медленно двинулся по взлетной полосе, набирая скорость. А мы с Андреем Михайловичем смотрели друг на друга и молчали, потому что нечего было сказать. И слова сейчас были лишними. Опасная тема, опасная ситуация хуже всего, что у меня сердце билось через раз, а вдохнуть я смогла лишь в тот миг, когда мы помчались на всей скорости. Меня вжало в сиденье. Пара секунд и когда огромный кусок железа отрывается от земли, в кровь впрыскивается нереальное количество восторга. Я не смогла сдержать улыбку, растворяясь в сильных ощущениях, наслаждаясь видом из иллюминатора. Медленно земля уходит из-под ног. «Гораздо медленнее, чем когда я перевожу взгляд на Майера». «Лиза, Лиза, остановись!» «Тот самый момент, которого ждешь с нетерпением», — улыбнулся босс. «Вот только сейчас я не понимала, о чем именно мы говорим. Вы о полете?» — уточнила осторожно. «И о нем тоже». «Вот ни капли ясности в таком ответе!» К счастью, Стюардесса принесла напитки и приняла заказ на обед. «Я очень проголодалась!» Вскоре мы наслаждались пастой карбонара и великолепным салатом из морепродуктов. Причем я терпеть не могу мидии, а майер – креветки. Поэтому мы безостенчиво хозяйничали в тарелках друг друга. Я тянула с тарелки босса креветки, а он из моей – мидии. Не знаю никого, кроме Андрея Михайловича, кто любит мидии. Мы болтали о полете, путешествиях, планах компаний. Немного поспорили о динамических характеристиках Аскер Флоренс и, в целом, неплохо проводили время. — Как вы можете их есть? — Смотрите внимательно. С невозмутимым лицом босс наколол на вилку мясо меди и положил в рот и, закрыв от удовольствия глаза, прожевал и проглотил. — Вот как это делается, Елизавета Павловна. — Фу! — Если бы вы знали о пользе этих морепродуктов, не фукали бы так презрительно. — Кушайте, кушайте. Они полезны для крови, к тому же повышают потенцию. — Вам это нужно. Майер приподнял бровь. — Глаз! — Сама поняла, что сказала. — Рядом с Майером мой мозг работает как-то неправильно. — Сомневаетесь в моей потенции? — Я... Конечно же, имела в виду ваше сердце. По статистике в России самая большая смертность из-за проблем с сердечно сосудистой системой. Но морепродукты и оливковое масло в рационе существенно снижают риск инсультов и инфарктов. Но ну, вы просто ходячая энциклопедия. Можете звать меня Вики Лиза и делать запросы. В моем компьютере я указала на голову еще множество всяких полезных знаний. Не сомневаюсь в этом. Сложно представить, что с нами происходило сейчас. Болтали ни о чем и обо всем на свете. Словно не коллеги по работе, а старые друзья. И мне понравилось то, что происходило между нами. Андрей Михайлович оказался великолепным собеседником. У нас обнаружились одинаковые пристрастия к книгам и альпинизму. Вот уж чего не ожидала, так навыков скалолазания от босса. Не верю! «Вернемся в Сочи, сходим на скалодром, и я дам вам пару уроков». «Не слишком ли самонадеянно?» — усмехнулась, отставляя пустую тарелку. «Это я дам вам пару уроков, и даже бесплатно». Вошла стюардесса, подхватила со стола пустую посуду и через некоторое время вернулась с чаем. «Тогда проведем небольшое соревнование». Взгляд босса стал каким-то интригующим. В соревновании всегда должен быть приз, иначе в нем нет смысла. «Хорошо». Майер сделал глоток и произнес, «Пусть это будет вариация игры «Правда или действие», знаете?» Предположить не могла, что мой босс такой выдумщик. «Знаю, и вы меня заинтриговали. На оставшееся время полета буду думать, какой каверзный вопрос вам задать». М -м, «Вы не любите проигрывать?» — Нет, Андрей Михайлович, я просто никогда не проигрываю. Ну, конечно, тут я немного перегнула, но с первым начал. Зачем нарочито подтрунивать над моим чувством собственного достоинства? Майер негромко рассмеялся и помотал головой. — Вы уникальный человек, Елизавета Павловна. Я рад, что мы работаем вместе. — Не вы на меня работаете, а работаем вместе. Поздравляю, Лиза. Андрей Михайлович оценил тебя по достоинству. Можешь собой гордиться. И я этому рада. Мы допили чай с вкусными пирожными, и воцарилась тишина. Я любовалась пышными шапками облаков, таких близких, но одновременно далеких. Наслаждалась ласковым солнцем и умиротворением. Земля скрыта плотным небесным одеялом, отсечена от нас. И это рождает невероятное ощущение. Мне никогда прежде не было... «Так хорошо и спокойно!» «Можете отдохнуть в комнате?» Неожиданно произнес Майер. «Вы хотите, чтобы я ушла? В смысле, я имею в виду, вы хотите побыть один? Если хотите, оставайтесь». «Мне хорошо с вами». Прикусила язык и растерла виски. «Я хотела сказать, что не хочу оставаться в одиночестве. После произошедшего мне некомфортно». «Конечно, оставайтесь, где вам будет удобней». Разговор становился совсем уж странным, и, воспользовавшись принесенным пледом, я укрылась, откинула кресло и задремала. Сон пришел сразу, словно я нажала на кнопку погружения в спящий режим. Приятный гул самолета, ощущение полета, удобное кресло, присутствие Андрея Михайловича – все способствовало комфортному отдыху, поэтому, когда босс меня разбудил, я чувствовала себя бодрой и отдохнувшей. «Мы заходим на посадку», «Давайте я помогу вам с ремнями». «Благодарю. Не стоит». Подняла спинку кресла и сама пристегнулась. «Все эти игры с пристегиваниями вызывают у меня смешанные чувства. Я совсем не могу концентрироваться на работе, когда Майер, невзначай, меня касается или смотрит так, вот как сейчас, например». «Что случилось?» «Когда мы вернемся на землю...» Босс замолчал, подбирая слова... И закончил решительно. — Лиза, обещайте, что подобного не повторится. — О чем вы? — Не делайте вид, вы прекрасно все понимаете. — Прекрасно понимаю, что он вовсе не наш совместный обед имеет в виду. Да и фривольный стиль общения здесь тоже ни при чем. Батурин, стрельба, мое безрассудное поведение. Сама знаю, что безрассудное, но оно само так получилось. Знания отложились на уровне подсознания и всплыли в нужный момент. Да кого я обманываю? Майер стал мне дорог и, выходит, о нем я беспокоилась в тот момент куда больше, чем о себе самой. Поэтому ответила правду. Я не могу дать вам такого обещания. Майер силой жал подлокотники и подался вперед. Ремни скрипнули и натянулись. Не стоит меня пугать. Это не сработает. Отреагировала спокойно, глядя прямо в глаза разъяренному боссу. Самолет стремительно снижался, и Андрей Михайлович откинулся на спинку кресла. «Вы меня совсем не боитесь», — констатировал он. «Я чувствую людей. Мне так хочется думать. Лучше скажите, зачем Батурину такие представления? Неужели из-за денег он готов пойти на убийство?» Майер улыбнулся и покачал головой. «Он в месяц зарабатывает больше, чем Аскер за год. Дело не в деньгах. Точнее, не только в них. Акции лишь повод». Он хочет забрать у вас фирму, во что бы то ни стало. Но почему? Задумалась. Андрей Михайлович улыбался так, словно знал, что происходит в моей голове. Знал, что смогу ответить на вопрос самостоятельно. Кто она? Вы правда ведьма. Может, и личность этой женщины сможете разгадать? Сначала я не поняла подвоха в вопросе, но потом... Быть того не может. Это... — С ним вам изменила Наталья? — Вы вина за мной, а не за ним. — Вы увели его женщину? — Вот такой нехороший человек. Майер виновато пожал плечами. Мы познакомились с ней на вечеринке Батурина. Все случилось неожиданно. Не буду утомлять вас долгими рассказами. Наташа разорвала помолвку с ним и приняла мое предложение. — Да вы, вы, я всего лишь романтик, Лиза недальновидный романтик. А Абатурин не успокоится, пока не сотрет Аскер в порошок. Он не любил Наташу. Во всяком случае, она не была центром его вселенной. Но со стороны кажется, будто я забрал самое ценное, что у него было. Он хочет ответить мне тем же. — Забрать вашу фирму? То, чем вы живете? — Ради чего я живу? — поправил Андрей Михайлович, как-то невесело улыбнувшись. — Не говорите так? У вас множество причин жить, правда? Назовите на вскидку парочку. Пожалуй, Майер, единственный человек на свете, чьи вопросы ставят меня в тупик. Уж что ответить на такую провокацию? Нет, не тот вопрос. Почему Андрей Михайлович сознательно задает мне такие провокационные вопросы? Он не похож на утратившего смысл жизни, тем не менее спрашивает. Какой ответ он надеется услышать? Положение неожиданно спас Александр. Он вошел в салон и негромко спросил. «Андрей Михайлович, вы готовы?» За неожиданным разговором опустила момент приземления. «Лиза?» Этот разговор становился слишком личным, слишком. «Думаю, нам необходимо поспешить, иначе мы можем опоздать». «Опоздать», — повторил он и поджал губы. «Пойдемте. Раз Елизавета Павловна говорит, что мы можем опоздать, нужно поспешить». Хуже хмурого Майера, только покорный. Автомобиль ждал возле самолета. С Эмерсоном мы не часто летали. Политика компании такова, что следует пользоваться своей же продукцией, иначе как можно продавать ее другим, если мы сами предпочитаем что-то иное? Аскер тоже придерживается такого правила, но не в экстренных ситуациях. Оказалось, московский завод, который давно стоял у босса на заметке, выпустил партию бракованных деталей, которую пришлось отзывать. Пятно на репутации, финансовые потери, затягивание выпуска новых моделей. Неудивительно, что высшее руководство лично изволило разобраться в ситуации. Судя по отчетам, которые я читала сейчас в планшете, главный инженер допустил ряд ошибок, которые привели к таким последствиям. Вот только за выпуск партии деталей отвечает не один человек. И раз подобное случилось, нужно основательно разбираться в ситуации. На заводе Майер предъявил пропуск, но строго запретил охране сообщать о нашем прибытии. Думала направиться прямиком к директору, но нет. В первую очередь мы двинулись в производственный цех. За высокими металлическими дверями слышались глухие удары и звон. В стопы била вибрация, ползущая пополам волной от каждого нового удара. — Наденьте это! — босс протянул мне ярко-желтую каску с наушниками и прозрачные защитные очки. — Послушно экипировалась. — Не очень люблю заводы. — Когда работает линия, бывает довольно шумно, пыльно, да и пахнет не розами отнюдь. Усмехнулась, глядя на босса. В каске, очках и халате он выглядел не как глава гигантской корпорации, а как безумный гений-изобретатель. «Мне, в отличие от вас, не идет экипировка». Андрей Михайлович пожал плечами и ввел кот для допуска в производственный цех. А я стояла и улыбалась. И не слышала ничего, кроме слов «в отличие от вас». Комплимент. «Лиза, приди в себя». В уши ударил грохот, а в нос резкий запах стали, угля и машинного масла. Мы прошлись вдоль производственных линий, побеседовали с обслуживающим персоналом, контролерами, электриками. Около часа босс потратил на работников, внимательно выслушивая их мысли, жалобы и замечания по поводу произошедшего. Выяснилось, что директор не особо поощряет отдых работников. Показатели этого завода немногим выше, чем у других, но это достигается ценой повышенной эксплуатации персонала. Пообещав разобраться в ситуации, Майер направился прямиком в директорский кабинет. Мы избавились от халатов и касок, оставили очки с наушниками и без стука вошли к большому мужику, весьма похожему на колобка в масле, только крупнее и круглее. Явно не от плохой жизни щеки растут. И точно не от голода живот пухнет. — Простите, Игорь Матвеевич, они ворвались так неожиданно. Я не успела. Секретарша щебетала за нашими спинами. Выше руководство, очевидно, в лицо здесь не знали. — Анна, выйди! Игорь Матвеевич тяжело поднялся и, заправив нависающий фартуком живот в брюке, нервно улыбнулся. — Андрей Михайлович, какая неожиданность! — Приятная, — сказала и. Прикусил язык. Откуда только взялось ехидство хитство. Майер бросил на меня плутоватый взгляд и улыбнулся глазами. Я уже научилась узнавать оттенки его эмоций, и именно такая улыбка, когда его взгляд светлел, становился ясным и искрящимся, мне нравилось больше всего. — Ра... разумеется, приятное. Мужчина закашлялся, протиснулся между стулом и столом, крепко пожал руку Андрею Михайловичу и обратился ко мне. Елизавета Павловна, моя личная помощница. — Очень приятно, очень приятно, — промямлил Игорь Матвеевич. Пока он жал мою руку, я наблюдала, как ремень его брюк проигрывает схватку с жировым фартуком. Выбравшись наружу, живот Игоря Матвеевича опять навис над брюками. Едва сдержала смешок и профессионально улыбнулась. — Вы, наверное, по поводу бракованной партии? — И как только догадался. «Вы к Андрею Михайловичу обращайтесь, я всего лишь на подхвате». Растерянный директор завода перевел взгляд на моего босса. «Очевидно, разрешения мы не дождемся, поэтому я сама расположилась на одном из стульев и положила планшет на стол». «Все верно. Предайте Елизавете отчеты за последний месяц. И что вам еще понадобится?» Майер обратился ко мне. «Ко мне? А я здесь при чем?» Но, тем не менее, с умным видом ответила. Личное дело некоего глянула в планшет и прочитала Александра Евашихина. Это главный инженер, ответственный за выпуск бракованной партии. Что-то в этом деле не давало мне покоя, и интуиция подсказывала, что у Игоря Матвеевича рыльце в пушку, а живот бр. На живот, приветливо выглядывающий из-под рубашки, лучше вообще не смотреть. — Да, конечно. Анна, Анна, где ты там? Принеси нам чаю, отчеты и дело Ягошихина. — Уже бегу! — раздалось за дверью. С коммуникацией тут не ахти. Пока Майер беседовал с Игорем Матвеевичем, я внимательно рассматривала принесенные документы, и чем больше читала, тем меньше мне нравилось. Судя по отчетам, работники завода охотно отказываются от отпусков и больничных, Часто даже премиями брезгуют, не берут компенсации, предпочитая работать во благо Аскера исключительно за спасибо и доброе имя. А тем временем у Гордеева, директора, в кабинете стол дубовый, явно из цельного массива, кресло кожаное, ортопедическое, с резными подлокотниками, книжные полки, инкрустированные какими-то камнями, ручка в золотом корпусе, я уже не говорю об остальном. Одни напитки в баре на скидку стоят порядка полумиллиона. Делая вид, что рассматриваю отчеты, прислушалась к разговору. Майер говорил негромко, но его сильный, уверенный голос сразу показывал, кто тут главный и кто контролирует ситуацию. Гордеев отвечал сбито, нервно, голос его ломался, то падал до хриплых низин, то почти взвизгивал. Так как вы планируете решить ситуацию? Андрей Михайлович смотрел на собеседника и внимательно, и заинтересованно. Я невольно залюбовалась им, подперев щеку рукой, уже откровенно наблюдала за разговором. — Уволить, конечно. Никашихин уже давно плохует. Игорь Матвеевич вытер лоб мятым платком и засунул его обратно в карман пиджака. — Поначалу хороший был работник, но в последнее время уже трижды опаздывал. — Один раз я электронику не сжег на пятой линии. Ну Хорошо, что старший смены вовремя заметил. Выговором тут не отделаешься, чтобы репутацию очистить. Не помешает уголовное дело. — Уголовное дело? — удивилась я. Мужчины посмотрели на меня. Понимаю, что я права голоса не имею и вообще не должна вмешиваться в решение руководства. Профессиональные помощницы так не поступают, но в данном случае дело принципа. — Вас что-то смущает, Елизавета Павловна? — Пять детей у Ягошихина, а он за последние два года ни разу в отпуске не был, больничных не брал, денежную компенсацию тоже, премии не получает. — Знаете, у меня складывается впечатление, словно у вас на заводе работают роботы-энтузиасты, которые питаются благодарностью и не требуют подзарядки. — У нас отлично работает отдел мотивации. — Интересно. В какое время он успевает работать с сотрудниками, если перед случившейся аварией тот же Ягошихин отработал три смены без выходных? Три смены по пятнадцать часов. И, судя по карте регистрации, уходов и приходов, он ночевал прямо здесь. — Я не знал! — разозлился Игорь Матвеевич. И снова достал из кармана пиджака платок, вытер высокий лоб, высморкался. — Я не знал, что они здесь ночуют. — Накажем, конечно, все диваны уберем и... Так истолковать значение моих слов — это уметь надо. Боюсь, Игорь Матвеевич, Елизавета Павловна имела в виду немного другое. Жестко отчеканил Майер и протянул мне руку. Дала ему необходимые бумаги и потела ближе. Мы оба наклонились к бумагам и ударились головами. О, простите. Хотела отодвинуться, но взгляд Майера заворожил. Мы сидели совсем близко. Его дыхание скользило по моим губам, почти обжигая. <coughs> Недовольное кряхтение Игоря Матвеевича привело в чувство. Я отпрянула от босса слишком резко. И ему даже пришлось взять меня за руку под столом, иначе я бы точно убежала подальше. Он сжал мою ладонь, а сам сосредоточенно изучал данные бумаги. Я хотела ему помочь, но никак не могла сконцентрироваться. Ладонь Майера на моих коленях, Все мысли из головы выбивала. Он просто держал мою руку, а я, словно в детском саду, смущалась и пылала. «Уволить, значит?» Задумчиво протянул Андрей Михайлович, отложив документ, но так и не выпустив моей руки. «Уволить однозначно придется». «Ну вот и я о том же говорю!» Игорь Матвеевич с облегчением выдохнул. «Вы не переживайте, я все устрою. И с делом уголовным разберусь, и выговор кому надо сделаю, ну, чтобы не ночевали на рабочем месте, и...» Мы не поняли друг друга. Майер откинулся на спинку стула и впился в директора завода жестким взглядом, таким суровым, что я даже дыхание задержала, от босса буквально разило силой, и попасть под такой ментальный удар мне бы не хотелось. Игорь Матвеевич не дышал вместе со мной. Он понял все, присмирел и ждал следующих слов Андрея Михайловича, словно приговора. «Сегодня я уволю одного человека. Это не обсуждается. Сейчас все зависит от вашего ответа. Кого мне следует уволить?» Игорь Матвеевич. В отличие от директора завода, я поняла жест Майера несмотря на все промахи Гордеева, он давал ему шанс. Назови тот свое имя, возможно, сохранил бы за собой место. Не директор завода, разумеется, но какую-нибудь административную должность ему все равно бы нашли. Но что-то подсказывало, он не из тех людей, которые рискнут своим благополучием, когда можно пожертвовать чужой головой. Пять детей не повод работать спустя рукава. Он начал оправдываться, но Майер не дал. «Имя Игорь Матвеевич. Мне сейчас нужно имя». У «Уволить следует Ягошихина». «Хорошо». Словно удар молота. Майер резко поднялся, наконец выпустив мою руку, на которой все еще осталось теплой его ладонь. «Документами займется Елизавета Павловна. Мы вернемся через два часа. Пригласите к этому времени Ягошихина и всех начальников смен. Мне необходимо провести беседу». «Конечно». Игорь Матвеевич довольный исходом встречи поднялся. Он бросал на меня насмешливые взгляды и усиленно жал руку Майера. Вы правильно поступаете. Сразу видно, когда у человека голова на плечах. Приятно работать с таким руководством. Ждем вас, ждем обязательно. Мне не терпелось поскорей выйти из кабинета, поэтому я покинула его первой. Не может быть, чтобы Андрей Михайлович так меня разочаровал. Он ведь видел. «Прочитал же!» Дожидаться босса не стала. Сама нашла выход, сама забралась в машину и, уткнувшись в окно, нахмурилась. Майер появился через 15 минут и велел водителю отвезти нас в отель. Мы следовали за машиной сопровождения и молчали. Не выдержала первой. «Сами готовьте эти документы!» «Вы чем-то расстроены, Елизавета Павловна?» Майер едва заметно улыбался. «Чем-то? Я не буду ходить вокруг да около!» Я прямо скажу, если вы уволите Ягошихина, то и меня потеряете. Понятно? Я не согласна работать с подлецами. Я, выходит, подлец. Вы собираетесь уволить человека, который совершил ошибку из-за неправильно, даже преступно организованного рабочего процесса. Это был вопрос времени, когда он ее совершит, чем он будет кормить семью. Пять детей у него увидели. Елизавета, я спрашиваю, вы считаете меня подлецом? Ни следа веселости не осталось. Холодная решимость, даже злость — это отрезвило, как пощечина. Если подумать, если все тщательно взвесить... Нет, Андрей Михайлович, не знаю, что на меня нашло, но вы сказали хорошо, когда Игорь Матвеевич предложил уволить Игорь Велели мне подготовить документы. Мне казалось, мы лучше понимаем друг друга. В голосе босса чувствовалась досада. То есть... Мне готовить документы на увольнение Гордеева? Можете не утруждаться, этим займется Пушицкая. От холода в голосе Майера у меня по коже пошли неприятные мурашки. Босс тем временем достал из кармана телефон и уверенными движениями набрал номер отдела кадров. Безразличный взгляд, плотно сомкнутые губы, сжатые кулаки не задело Андрея Михайловича за живое, посчитав под лицом, но хуже всего не это. Ранить нас могут лишь те, кто нам... «Важен и дорог?» Когда в трубке послышался женский голос, я забрала у босса телефон и сбросила вызов. Дерзко, непозволительно, нагло. «А как иначе?» «Елизавета Павловна, верните телефон!» Но меня Майер не смотрел. Обида даже из взрослого мужчины делает мальчика. «Простите меня, Андрей Михайлович, конечно же, вы не подлец, и я сама подготовлю документы. Что мне сделать, чтобы вернуть вам душевный покой?» Назови меня по имени. Просьба, сказанная негромким голосом, выбила воздух из легких. Не кстати вспомнилось дыхание Майра на моих губах, как он руку мою держал. Я всегда обращаюсь к вам по имени Андрей Михайлович. Поежилась от пристального взгляда, властного, сильного. Вот сама же затеяла эту игру, сама спросила, как мне вернуть ему душевный покой. Вот Лиза, «Возвращай мужику спокойствие, которое ты же и забрала!» «Андрей!» Сказала, а у самой сердце ёкнула. Неправильно екнула, Непрофессионально совсем. Отвернулась к окну и выругалась. «Мерда!» «Надеюсь, это не очередной удар по моему самолюбию?» «Твою ж!» майр знает испанский, ну, конечно, знает!» «А я, когда сержусь, всегда на испанском ругаюсь». Это удар по моему самолюбию, Андрей Михайлович, не по-вашему. Снова Андрей Михайлович? Обращаться по имени непрофессионально. Возможно, для секретарши и нет, но вы, моя личная помощница, вы даже нечто больше. Без вас я уже не представляю своей работы, поэтому барьер с отчеством мы можем отбросить. Или для вас это проблема? Босс смотрел с вызовом, чуть откинув голову назад, хотя у самого чертовщинка в глазах. Он Прямо змей-искуситель. Словно подбивает меня ступить на скользкую дорожку, которая ведет куда-то не туда. По крайней мере, с шоссе под названием «Только работа» мы однозначно сворачиваем. Впрочем, с Громовым и Захарченко они обращаются по имени, ничего. Никто от этого не умер. Никаких проблем, Андрей Ми. Босс рассмеялся и помотал головой. Я тоже не смогла сдержать улыбки, напряжение сразу рассеялось. Ну, я привыкну, если для вас это важно, привыкну. Боюсь представить, как вам дастся переход на «ты». В том, что он состоится, босс даже не сомневался. Вот с точно возникнут проблемы, имя — это уже много, а «ты» — нечто совсем личное. Это та преграда, при отсутствии которой возникают серьезные проблемы в рабочем процессе. Я четко разграничиваю профессиональную и личную жизнь, а Майер со своим вольнодумством ломает мне все рамки. Надеюсь... — Этого не понадобится, — сказала негромко и уткнулась в планшет. — Займусь документами, у меня есть необходимые шаблоны. — Я в этом даже не сомневаюсь, Лиза. Замерла, когда имя свое услышала. Он уже называл меня по имени несколько раз, но сейчас по-особенному остро в груди отозвалось. Всего четыре буквы. Лишь набор звуков, но тембр голоса, интонация, эмоции — Они способны превратить звуки в музыку души. Стоп. Что еще за музыка души? Что за бредня, Лиза? Нажимаем стоп-кран, спрыгиваем с розового поезда иллюзий и возвращаемся на грешную землю. Тряхнула головой и погрузилась в работу. Успела немного. Подъехали к отелю. Сначала охрана все проверила. и только потом нам разрешили войти. Посетители смотрели на нас с повышенным интересом, но я к такому уже привыкла и прямиком направилась к стойке регистрации, где меня ждал сюрприз. Алла именно бейджи прочитала. «Что вы такое говорите? Я вас сейчас не понимаю, точнее отказываюсь понимать. М -м -м, ошибка компьютера, сбой. Мы понимаем, что это неприемлемо и приносим вам свои извинения. И что мне делать с вашими извинениями? Не могу же я на них спать. Мне нужно два одноместных номера». Можно два двухместных номера, но ключевое слово «два». Понимаете? «Ту», «Дас», «Дуэ», «Цвай». Нас двое. И номеров нужно два. Я не могу делить номер со своим начальником. Я понимаю, Алла заметно раскраснелась, но и вы нас поймите. Какой у вас отель, понимающий? Что случилось? Алла зарделась, когда рядом со мной, облокотившись о стойку, встал Андрей Михайлович со своей коронной белоснежной улыбкой. Одной такой улыбки хватит, чтобы сделать невозможное, но явно не в нашей ситуации. Ничего, мы едем в другой отель. Я даже развернулась и к чемодану хотела пойти, но Андрей Михайлович перехватил меня за талию, вернул на место и обратился к Алле. Я жду. Вы... «Бронировали два одноместных номера и даже оплатили, но у нас произошел компьютерный сбой, и ваши номера заселились другие постояльцы. Я могу предложить вам президентский номер». «Замечательно. Предлагайте». «Один, Андрей Михайлович!» Майер посмотрел на меня таким взглядом, что я его отчеством подавилась. Да и к полу приросла, пожалуй, почувствовав себя маленькой букашкой. После такого... Я даже настаиваю на президентском номере. Будет вам наказанием, Елизавета, за забывчивость? Нет, нет, ваша помощница ни при чем. Она все верно сделала? Алла поспешила на помощь, не понимая, что Андрей Михайлович совсем о другой забывчивости говорит. Спать на полу? Отличное наказание. Лучше не придумаешь. В номере комфортабельный диван... Алла до последнего пыталась отстоять клиентов, и я хищно улыбнулась. Даже знаю, кто будет на нем спать. Теперь мой черед смотреть на босса с вызовом. Тот, у кого память плохая. Парировал он, пока Алла спешно заполняла документы. Президентский номер превзошел мои ожидания. Даже спасибо компьютерному сбою стоит в пять раз дороже наших номеров а выглядит в десять раз лучше. Здесь даже рабочий кабинет с компьютером и сейфом, гостиная с упомянутым комфортабельным диваном, кухня, в общем, полноценная квартира, обставленная дорогой мебелью, да еще и с круглосуточным обслуживанием. Хочешь, сам готовь, хочешь, в номер закажи. Пока Майер разговаривал по телефону с матерью, я разобрала вещи и отправилась в душ. На джакузи смотрела с вожделением, но... Время, возможно, вечером получится расслабиться, если, конечно, Майер не захочет им воспользоваться сам. После перелета мне всегда хочется в душ. Хотя в этот раз больше не из-за полета, а из-за Гордиева. Вряд ли я смогу вытравить из памяти картину с выползающим из-под ремня животом. Высушила волосы феном, надела свежее платье простого кроя в обтяжку. Длина чуть выше колена, цвет темно-синий с белыми треугольными вставками. Ну, не совсем офисный стиль, но ведь я в командировке. Даже волосы убирать не стала, просто придавила широким белым ободком. В ванной провозилось долго, но пусть это будет небольшая месть боссу за то, что предпочел остаться в этом отеле, хотя поблизости наверняка с десяток подобных. «Как вы быстро управились!» С иронией заметил Андрей Михайлович, не выпуская из рук телефон. «Решила, что вы тоже захотите освежиться с дороги?» Ответила мстительно. «У нас какие-то дела, о которых мне следует знать?» «Нет, точнее...» Он задумался, провел по мне заинтересованным взглядом, улыбнулся, убирая телефон в карман пиджака. «Андрей осеклась, прикрыл на секунду глаза. «Угу». — Дразница еще. Вы меня сейчас смущаете. — Да, Елизавета, на вечер у нас с вами планы. Сказал и в душ пошел, оставив меня теряться в догадках. Вымылся Майер быстро. Я только успела закончить с документами по увольнению Гордеева и приказами. Примирование, принудительные отпуска начальником смен, путевка в санаторий для Егашихина и его семьи. Майер хорошо все продумал. Единственное, что удручало, Москве придется задержаться на несколько дней, пока не найдем нового директора, который устроит босса, и не проследим за выполнением всех распоряжений. — Все готово? — спросил Андрей Михайлович, выходя из душа. С сырыми волосами, в свежей нежно сиреневой рубашке, окутанный хвойным ароматом с мягкой цитрусовой ноткой, он завораживал. Такой земной, такой домашний. Почему мне кажется, что вы сейчас облизнетесь? Запах у вашего геля приятный, напоминает Рождество. Ель, мандарины, хрустящий снег. Начальство улыбнулось и изволило расположиться на том же диване, где я работала, поэтому пришлось поджать ноги. Впрочем, устроившись, майер моей лодыжки к себе на колени положил. А я даже не смутилась, нет. Вообще не представляю, как свое состояние в этот момент описать. Аж что вы делаете?» «А что я делаю?» Невинно поинтересовался он. «И ведь не сформулируешь свой вопрос так, чтобы не усложнять. Почему вы решили остаться в этом отеле? Я проверила. Неподалеку есть подходящие со свободными номерами. Сегодня мама устраивает благотворительный вечер здесь, на первом этаже». Босс устроил голову на спинке дивана и закрыл глаза. «И вы не хотите туда идти, потому что Майра посмотрел на меня сверху вниз» я по-прежнему лежала на удобной подушке, обнимая планшет. — Потому что там будет Наталья? — Даже если ее там не будет, будут другие. Материнское желание устроить счастье любимого сына неискоренимо. Я улыбнулась и перевела взгляд на документы, еще раз проверяя, все ли правильно заполнила. — Почему вы так злорадно улыбаетесь? — Тому, что отвоевала кровать без боя. Передала боссу планшет и села нормально. Лежать вот так, конечно, приятно, но неправильно. Пока вы будете веселиться, я успею посмотреть на ней прекрасные сны. Не был бы так в этом уверен. Задумчиво протянул босс, рассматривая документы. Хорошая работа. Это вы сейчас о чем? Понятное дело, не о хорошей работе, я спрашивала. Что значит, сны не посмотрю? На заводе я все сам ложу. Выезжайте с Александром. Куда? Майер поднялся, накинул на плечи пиджак. Андрей Михайлович, куда я? Он неожиданно развернулся и, уперевшись руками в спинку дивана, справа и слева от меня предупредил. Еще раз услышу, Андрей Михайлович, меры приму. Какие меры? И зачем я только на его губы посмотрела? Лицо босса так близко, да и сам он нависает надо мной такой опасной скалой, что мысли путаются. А еще этот запах из детства, запах, предвосхищающий рождественское чудо, которое обязательно вот-вот случится. Сумасшествие какое-то. О чем я там спрашивала? Узнаете. Хрипло ответил он, задержавшись взглядом на моих губах. Что-то не хочется узнавать совсем. Или хочется? Да, все же, чуть-чуть хочется. Боже, Лиза! В себя пришла только когда дверь входная закрылась. Ушел. Планшет мой с документами забрал и ушел, так и не ответив ни на один вопрос. Ух, нехороший человек! Сердце колотилось непривычно быстро. Пальцы дрожали, да и коленки заметно ослабели. Не вставать с дивана, не идти куда-либо не хотелось. Вообще, я бы сейчас не отказалась забраться в постель с пиццей и посмотреть какой-нибудь фильм, чтобы не думать. Не думать, Лиза, о том, о чем ты начинаешь думать. Мои рабочие обязанности на сегодня завершены. А что бы там ни было, с Александром, можно сказать, не нашла его. А не тут-то было. Александр сам меня нашел. Я сделала вид, что не слышу стука но у него оказался ключ от номера. Немного неудобно получилось. — Вы готовы, Елизавета Павловна? — И взгляд такой ехидный, словно разгадал мои дезертирские планы. — Нет? — Тогда идемте. — Ну, скажите хотя бы куда? Я нехотя накинула сумочку на плечо и последовала за охранником. Широкая спина хранила молчание. Сделала фотку и скинула Лере с подписью, как за каменной стеной выглядит «Так!» В ответ получила мечтающий смайлик. Подруга влюбилась с первого удара. Вот ударила Александра и сразу влюбилась. Впрочем, влюбчивость Леры притча из этих, так что не удивлюсь, если через неделю появится какой-нибудь Руслан, Арсен, Вадим или еще кто-нибудь. Меня сопроводили до автомобиля, по-прежнему не давая пояснений. Как-то все уже выходит за рамки моих должностных обязанностей. Даже расширенной версии, которую я сама к себе применяю по негласному соглашению с начальством. За окном проплывали вечерние огни, спешили домой пешеходы, мигали вывесками магазины и рестораны. Москва не мой город. Никак не могу привыкнуть к ее суетливому ритму, к напыщенности во взглядах окружающих. В надменном говоре почему-то москвичи считают себя выше и лучше жителей других городов. Моя же привыкла к простому общению. Автомобиль остановился возле модного бутика, где нас ждали. Меня встретила улыбчивая блондинка. Сразу провела в кабинку для примерки наряда. Если не подойдет, мы подберем что-нибудь другое. Осталась одна, посмотрела на платье и обо всем забыла. Как любая девушка, я сразу в него влюбилась. В наряд, разумеется. Темно-вишневый шелк с черным отливом напоминал дорогое красное вино. При этом никакой вычурности или пафоса, простой обтягивающий фасон без лямок, не предполагающий нижнего белья, ну во всяком случае сверху, да и снизу максимум стринги. Словно завороженная провела ладонью по мягкой ткани, которая тут же ожила от моего прикосновения, играя богатыми черными переливами. Восхит. — Убудительно! Ого! — заметила ценник и забыла обо всем. Пальцы сами набрали номер Майера. Понимаю, что сейчас он увольняет Гордей, но... Но... — босс ответил после первого гудка. — Почему я сейчас стою в бутике и смотрю на платье, которое стоит как крыло от Боинга? Нет, пожалуй, даже как его двигатель. Поправилась, разглядев еще один нолик на ценнике. — Одну минуту. Продолжайте. У меня важный разговор. Голоса на заднем фоне стихли. Очевидно, Андрей Михайлович вышел в коридор. Впрочем, вы и сами догадались, что к чему. Моя мать устраивает благотворительный прием, а на такие мероприятия не приглашают людей с улицы. Бизнесмены, судьи, депутаты, люди из администрации президента. Вы мне понадобитесь для согласования графиков встреч и... Она хочет устроить вашу личную жизнь, я помню. Что? Андрей Михайлович... Если бы я нужна была для составления графика встречи, вы бы попросили меня надеть костюм. Но я смотрю на платье, в котором мне стыдно явиться на прием в Букингемский дворец. Вы хотите похвастаться мною и недвусмысленно намекнуть всем присутствующим, что вроде как не совсем свободны? Это для вас слишком? Стоило мне сразу сказать, а не играть в эти игры. И вы бы согласились? Нет, конечно. Я бы предпочла лежать в кровати с пиццей. Ну, «Поэтому пришлось поставить вас перед фактом». Улыбается. «Даже через телефонную трубку вижу, как он улыбается. Не только я неплохо изучила Майера, но и ему удалось разобраться в моем характере». «Хорошо. Словно у меня был выбор». «Елизавета, вы – мое спасение». «Посмотрим, что вы скажете после мероприятия, когда вернетесь в наш номер один. Хотя могли бы в сопровождении шикарной женщины». Подумайте об этом.